Глава ч е т в ё р т Суббота. За десять дней до. Ты посмотрел ответы пиарщиков на согласованные вопросы. Нажав кнопку вызова лифта, спросил Рот. Демьян нахмурился, пытаясь вспомнить, где оставил телефон. Не смотрел. Вздохнул менеджер, который всё сразу понял по взгляду своего подопечного. «Ну да, когда тебе было?» «Я всего пару часов назад скинул. Ладно». Вопросы стандартные, справишься. «Не маленький», — огрызнулся Дем, направляясь обратно в спальню. «Эх, ты уже на четверть часа опаздываешь», — негромко ворча Рудольф Германович последовал за ним. Демьян подобрал с пола свою толстовку, полез в карман за мобильником и так и замер. Затем медленно повернулся к менеджеру. «Твою ж мать», — медленно произнёс парень. В руках он держал чёрную кофту с капюшоном, вот только это была не его толстовка на молнии, а безразмерная х у д и мандариновой девушки. и д а и угадаю». Ласково будто разговаривал с неразумным детём, сказал Рут. «Телефон был в кармане твоей толстовки, той самой, которую схватила девчонка, когда убегала». Дым кивнул. «Идиот, балбес, придурок, бестолочь, ты понимаешь, что наделал?» Парень молчал. Последствия он понимал. Вернее, прекрасно представлял. «Так, ладно», — медленно выдохнул менеджер. «У тебя интервью, на которое ты опоздал уже». Он нарочито взглянул на наручные часы. «Почти на двадцать минут». «Пока спустишься, пока дойдёшь, все полчаса будет». «А я к охране. Буду разбираться, что за мандариновая девушка». Рудольф Германович передразнил Демьяна. себя посетила. Рут оставил Демьяна одного перед дверями кафе. Обычный менеджер сопровождал его на всех интервью, ни на мгновение старался не упускать из вида, следил за тем, с кем он общался и что говорил. Но сейчас была особая ситуация, и у его надзирателя оказались более важные дела. Демьяну было даже жаль незнакомку, с которой он провел ночь. В том, что менеджер сможет ее отыскать, он ни на мгновение не сомневался. Работа у того такая — решать вопросы, устранять проблемы. Сам парень пока не успел определиться, как относиться к случившемуся. С одной стороны, все казалось цепочкой случайностей. Он действительно хорошо провел время и впервые за долгое время позволил себе расслабиться. Опять же, если мандариновая девушка и правда была девственницей, Нет, не то чтобы это накладывало на Демьяна какие-то обязательства. Не в Средневековье живем. Но он чувствовал некоторую неловкость, которая усугубляла то, что с его ночной гостьей отправился разбираться Рут. А с другой стороны, д е м не мог отделаться от мысли, что все это было хитроумной подставой, изящной с режиссированным планом. И та мелкая девчонка развела его как последнего дурака. Но об этом он подумает позже. Сейчас у него тоже имелось дело поважнее. Демьян Галин поймал свое отражение в двери и улыбнулся. Голова все еще болела, настроение было отвратным, но кумир миллионов не мог позволить личной жизни влиять на работу. Он распахнул дверь, окинул взглядом помещение и уверенно направился к столику у окна, за которым его ожидала розово-волосая девица в коротком черном платье. Посетителей в кафе «Монсен-Мишель», несмотря на обеденное время, было немного. Видимо, расположение на втором этаже помпезного жилого комплекса отпугивало любопытствующих. Как и, вероятно, конский ценник и швейцар на входе. Да и в целом д е м насчитал всего десяток столиков, находившихся на значительном расстоянии друг от друга, что придавало каждому месту некую уютную уединённость. Оформлено заведение было в духе средневекового замка, вернее, того самого знаменитого французского аббатства, в честь которого названо. Сводчатый потолок поддерживали многочисленные колонны, а стены и сам свод искусно отделаны камнем, имитирующим древнюю кладку. Все это мрачное великолепие дополняли старинные гравюры, кованые светильники, и на контрасте с ними современная, будто невесомая, но даже на вид удобная мебель. «Роза, извини, что опоздал», — сказал парень, опускаясь за стол напротив коротко стриженной розово-волосой девушки. «Здравствуй, Дэм», — проворковала блогерша-ведущая одного из самых популярных каналов о знаменитостях «Чай с Розой». «Раньше ты был более пунктуален». «Ты не поверишь», — усмехнулся Демьян. «Я проспал. Сегодня у меня выдался первый выходной за два месяца». «Как так?» Она смешно округлила глаза, сразу став похожей на героиню аниме. «Да вот», — он со вздохом пожал плечами. «Ты же знаешь, сколько у меня работы». Роза быстро бросила взгляд по сторонам и, убедившись, что Рудольфа Германовича в кафе нет, с очаровательной улыбкой произнесла. «С твоего позволения я включу камеру». И, дождавшись кивка, приступила к интервью. Демьян, очень рада, что ты выделил время и согласился встретиться за чашкой чая с Розой в свой выходной. Надеюсь, ты расскажешь моим обожаемым подписчикам про свои новые проекты. Я слышала, что буквально на этой неделе завершились съёмки полнометражного фильма про разведчика с интригующим названием «У смерти свои правила». А уже в конце этого года нас ждёт долгожданная премьера другой твоей работы — «Властелина неба». Но прежде всего расскажи немного про свой рабочий график. «Знаю, он у тебя крайне напряжённый». Дэм вновь кивнул, хотя и понимал, что подобного вопроса точно не было в списке согласованных. И если бы рядом находился Рут, то не разрешил бы ему говорить на эту тему. В контракте Демьяна Галина было прописано, что он не имел права давать интервью, которое не санкционировано агентством «Серафим». Не должен прямо или косвенно критиковать агентство или его сотрудников. а также при общении со СМИ ему надлежало придерживаться заранее подготовленных ответов на согласованные вопросы. Геннадий Юрьевич Серафимов тогда, пять лет назад, был крайне убедителен. Ведь, казалось бы, действительно. Зачем Демьяну давать лишнее интервью? Агентство давно работает в индустрии и знает всех журналистов и блогеров, с которыми стоит иметь дело. Лучше сможет договориться с ними и проконтролировать их работу, чем отдельно взятый начинающий актер. Обсуждать тем более критиковать работу своего агентства непрофессионально. Подобное поведение нанесет вред прежде всего его репутации, а потом уже агентству. А если плохо станет Серафиму, то и Демьяну не поздоровится. Согласование вопросов являлось стандартной практикой в шоу-бизнесе для интервью подобного рода. Рекомендации по ответам от пиарщиков тоже. Журналисты и блогеры не спрашивали лишнего, а если и задавали неудобные вопросы, то довольствовались абстрактными ответами. Опять-таки, на Серафима работал целый отдел пиарщиков, и они гораздо лучше самого Демьяна знали, как продвинуть н о в ы е проект ы и вскользь прорекламировать какой-то бренд, как прокомментировать новость шоу-бизнеса и какие сейчас актуальные тренды. В действительности все оказалось несколько иначе. И если пять лет назад Демьян толком не знал, как вести себя с журналистами и что им говорить, то теперь с каждым днем эту часть работы ненавидел все больше. Ощущал себя марионеткой, которую все время дергает за ниточки, которая не может ни слова лишнего сказать, ни шага самостоятельно сделать. Чувствовал, что теряет себя, ведь во время таких интервью ему тоже всякий раз приходилось играть роль. но не эльфийского принца, разведчика или талантливого баскетболиста, а Демьяна г а л и н а Такого, каким его хотели видеть миллионы фанаток и Серафим. Если просочится информация о том, что он работает месяцами практически без сна и отдыха, то ему это никак не повредит. Наоборот, фанаты станут уважать и любить его еще больше. А вот на агентство обрушится волна гневных комментариев. И тем проще Демьяну потом будет объяснить свой уход. «Демьян, ты так интересно рассказываешь про новый фильм? Не терпится скорее его увидеть», — воскликнула Роза. «Мне тоже. Релиз «Властелина н е б о запланирован на конец декабря. А правда, что до того, как стал актёром, ты подумывал о карьере баскетболиста?» «Да, мечтал». Кивнул Дэм и демонстративно на камеру поправил лацком пиджака, предоставленного модным брендом. «Неудивительно, почему в этой роли ты смотришься так достоверно». Во всяком случае, блогерша хитро стрельнула глазами. Судя по тем материалам, что я видела. «Я всего лишь играл в школьной баскетбольной команде», — покачал головой он. «Так что перед съёмками пришлось много тренироваться, брать уроки и консультироваться с именитыми игроками». «Что бы, я надеюсь». Демьян позволил себе лёгкую улыбку, достойно справиться с ролью. А для роли эльфийского принца тоже консультации брал. скинула брови р о з а в ы д у м а н н о г о персонажа играть отчасти проще. Тут главное проникнуться литературным первоисточником. Никто ведь не знает, какие они эти, Лаэлли и Срединного мира. Ну, разве что, кроме автора», — усмехнулся Демьян. «Но она мою интерпретацию образа всецело одобрила. А когда дело касается земных реалий и узкой профессиональной ниши, то тут подготовка к работе особенно скрупулезная». Ведь стоит проколоться в какой-то мелочи, и критики разнесут». «Ладно, вернёмся к нашим ба... с к е т б о л и с т а м Рассмеялась розово-волосая девушка. «Почему ты отказался от спортивной карьеры?» «Не совсем корректный вопрос». «Я всего лишь играл в школьной команде», — повторил Демьян. «О профессиональном спорте никогда речи не шло. В Угличе у меня не было возможности развиться в этом направлении». а родители не могли себе позволить отправить меня в областной центр, не говоря уже про Москву. А после школы? Армия. Но затем ты всё же отправился в Москву, чтобы учиться на инженера. О баскетболе тогда уже не мечтал. Меня больше волновало, где найти денег, чтобы оплатить комнату и ноги с голода не протянуть. Так что после учёбы я подрабатывал официантом. Вскоре мне предложили попробовать себя в качестве модели. Затем я несколько раз засветился в клипах, эпизодических ролях. Ну а там на тебя обратил внимание сам Серафим. Учёбу в универе пришлось оставить, она никак не сочеталась с моим напряжённым графиком. «Да, я помню», — вздохнула Роза. «До сих пор в шоке. И это мне казалось, что я много работаю». Она несколько натуженно засмеялась и замахала перед собой руками. Теперь прямо как-то неудобно жаловаться, что у меня мало времени на отдых и личную жизнь». Парень вымученно улыбнулся, блогерша немного увлеклась и перегнула палку. «Жалеешь, что бросил университет?» — спросила она. «И да и нет. Но инженером я никогда быть не мечтал. А актером подалась вперед Роза». «Признаюсь, было такое», — рассмеялся д е м «Но подобная мечта казалась еще более несбыточной и нереальной, чем профессиональный спорт». «Но теперь, можно сказать, обе твои мечты исполнились». Демьян на мгновение задумался, а потом кивнул. «Не думал с этой стороны, но ты права. Пусть и ненадолго, но я стал баскетболистом. Прошёл путь от новичка-любителя до...» А вот это уже спойлер. Он посмотрел прямо в объектив камеры и легко подмигнул. «Буквально через месяц-полтора вы всё узнаете». «О, да, мы все с нетерпением ждём Нового года». Я практически не сомневаюсь, что «Властелин неба» станет блокбастером. Дэм заметил, что за соседний столик уселся Рут. Вид у менеджера был крайне недовольный, даже злой. Похоже, беседа со службой безопасности Рудольфа Германовича не обрадовала. Знать бы еще, какие новости тот принес. Но сейчас не время об этом думать. Дэм мимолетно моргнул, выкидывая лишние мысли из головы. — С вашей поддержкой, несомненно, — улыбнулся он. От себя могу лишь добавить, что и я, и команда выложились на все 100 в е р ю От тебя другого и не жду», — промурлыкала Роза. «Кстати, поделишься, ты уже выбрал новый проект? Или сейчас у тебя отпуск?» «Отпуск мне только снится», — со смешком протянул Демьян. Краем глаза парень заметил, как нахмурился Рут и начал показывать жестами, чтобы он свернул с этой темы. Сейчас у меня как раз несколько проектов на рассмотрении. Какие, сказать не могу, тайно. Но надеюсь приступить к съёмкам в ближайшие недели. Ого, так быстро!» Вновь смешно округлила глаза блогерша. «Ты настоящий трудоголик, просто фанат своей работы». Демьян картинно развёл руками. «Значит, слухи не врут, и ты намерен продлить контракт с агентством «Серафим». Я ещё не принял окончательное решение». «О, значит, планируешь подписать контракт с кем-то другим?» «Без комментариев». «Или это правда, и ты не можешь уйти из-за Милы?» Неприятный, скользкий вопрос, который агентство никогда бы не согласовало. Но Роза уже давно поняла, что интервью пошло совсем не по сценарию. Рут резко поднялся из-за стола. «Мила Миланович — мой друг и старшая коллега, к которой я отношусь с бесконечным уважением». Спокойно, будто не замечая приближающегося менеджера, продолжил говорить д е м н о моё решение уйти или остаться в агентстве она никак повлиять не сможет. И пока что я не хочу как-либо комментировать продление контракта». «Но как будут новости, ты ведь сообщишь, правда?» — быстро сказала девушка. «Моих подписчиков очень интересует». «Роза, Демьян, прошу простить, что прерываю вас, но время интервью вышло». Учтивый тон менеджера никак не вязался с выражением его лица. Рут явно с трудом сдерживал себя, и если бы не посетители и персонал кафе, вёл бы себя иначе. «Ой, и правда». Блогерша подскочила и тут же начала суетливо собираться. «Демьян, ты такой интересный собеседник. И вообще, я твоя фанатка. Я говорила уже, да? Нет? Неважно. В общем, я совсем забыла, что у меня назначена ещё одна встреча, и я опаздываю». Подхватив штатив с камеры, Роза бросилась к выходу, но, сделав пару шагов, обернулась и выпалила. «Спасибо за интервью, Дэм. Будут новости, сразу пиши. Мои контакты у тебя есть». И с этими словами она вылетела из кафе. Демьян, не обращая внимания ни на своего менеджера, ни на посетителей и персонал кафе, которые проявляли сдержанное любопытство, сделал глоток из чашки с уже остывшим чаем. «Дьявол г а л е н ты что творишь?» Еле слышно прошипел сквозь зубы менеджер. «Почему я постоянно должен за тобой подчищать? Я с мандариновой девкой не успел разобраться, а теперь еще это Роза». Рут явно хотел в сердцах сплюнуть, но сдержался. «Работа у тебя такая», — хотел ответить Дэм, но промолчал. Ни к чему лишний раз злить надзирателя. «Если интервью выйдет в таком виде, то Серафим тебя не просто оштрафует. Он без зарплаты в этом месяце оставит». И меня заодно. Поднимайся в пентхаус. А я попробую уговорить Розу порезать интервью или вообще удалить видео к чертям собачьим. Рудольф Германович поспешил за блогершей. На взгляд Демьяна менеджер сильно сгущал краски. Да, Роза подняла некоторые сложные темы. Но он был максимально осторожен с ответами. Другое дело, как эти ответы при желании можно трактовать. Демьян вздохнул, но совету менеджера не последовал. и нажал кнопку вызова официанта. «Пора, наконец, позавтракать, ну и пообедать заодно. Одним чаем пусть и с Розой сыт не будешь». Он сомневался, что Руду удастся договориться с блогершей, что-то вообще пришлёт ролик на согласование перед тем, как зальёт в сеть. Разве что агентство пообещает приличные отступные или парочку горячих эксклюзивов. Если Роза использует отснятый материал полностью, да еще в своей манере добавит к видео ироничные комментарии, то без с о м н е н и я испортит отношения с Серафимом. Но когда Демьян уйдет, звезд его уровня в агентстве почти не останется, только мило. Другие ребята по размеру фан-базы с ним и близко не сравнятся. Поэтому парень надеялся, что блогерша все же рискнет. Ведь интервью, которое она сегодня записала, вполне может стать резонансным. а значит, способна увеличить количество подписчиков её канала и в перспективе заработки. Странно, но после разговора с Розой настроение Демьяна улучшилось, даже г л а в н а я боль почти прошла. н е предстоящая выволочка от труда, ни грядущая война с Серафимом, ни даже потерянный телефон сейчас Демьяна не беспокоили. Вернее, мысли обо всех этих вещах отошли на второй план. Он ощущал странное умиротворение, и одновременно некоторый фатализм. «Что ж, надеюсь, ставка, которую я сделал, на розу сработает», — подумал Дэм. Рут прав, Серафим не оставит случившегося без внимания. И сейчас многое зависело от того, выйдет это интервью или нет, как скоро, в урезанном виде или полностью, с какими комментариями. Сделает он маленький шаг к свободе, или р а б с к а я ермо на его шее еще сильнее затянется? Галин заказал завтрак, а потом спросил у официанта. «Я слышал, на двадцать пятом этаже есть терраса, с которой открывается...» Тут он прищёлкнул пальцами. с н о г с ш и б а т е л ь н ы й вид на город. «Скажи, как я могу туда попасть?» «Извините», — склонил голову смуглый парень, «кажется, ровесник самого Демьяна. Но это приватная локация, пользоваться которой могут только проживающие в пентхаусе и их гости». «Возможно, получится как-то договориться». Дэм снова изобразил жест пальцами. Но на этот раз беззвучно, намекая на шелест купюр. «Сделать для меня исключение». «Извините, но это невозможно», — не поднимая головы, сказал официант. «Даже для меня?» Работник кафе наконец посмотрел на Демьяна. На его лице промелькнула череда эмоций, узнавание, озадаченность, удивление. «А вы разве не... Я слышал, что вы въехали в...» «Всё верно». Галин с мягкой улыбкой перебил собеседника. «Интересуюсь, следует ли мне ожидать появления незваных гостей?» «На этот счёт можете не беспокоиться», — чёпорно отозвался официант. «В нашем замке очень строгие правила. На двадцать пятый этаж даже сотрудники допущены немногие. Посторонних там не бывает». Официант удалился, а Демьян Галин откинулся в кресле и замер, задумчиво созерцая свой читый потолок кафе. «Только проживающие, посторонних не бывает», — еле слышно повторил д е м «Это становилось все более интересным. Кто же такая мандариновая девушка и как она оказалась на террасе?»